Глава 34. Хасуф Ибн Осман сидел за столом, потягивая безалкогольный коктейль, и размышлял, что ему делать с армянином и той информацией, которую он сообщил. Он уже решил для себя, что заниматься тем же, чем Хусейн не будет. Слишком опасно. Но тогда возникал вопрос: с кем полученной информацией поделиться, чтобы получить максимальную выгоду? С президентом страны можно. Но что он за это получит? Он и так член президентского совета, командующий военно-морским флотом страны, фактически хозяин четверти Йемена. Нет, президент, пожалуй, останется на самый крайний случай. С кем тогда? С американцами? Нет, скорее всего, не стоит. Максимум, чего он от них дождется, это какой-нибудь медальки, которая ему совершенно не нужна. С другой стороны, Если повести дело разумно, то можно договориться с какой-нибудь из американских контор, чтобы славу получила она, а ему достались деньги. Или даже не деньги, а, например, кое-какие льготы в поставках нефти. Или... В этот момент в обеденный зал заглянул один из офицеров охраны. «Господин, минут семь назад на горизонте появилась какая-то яхта. Мы...» Только что рассмотрели, что на ней нет опознавательных знаков. Наши курсы пересекаются в квадрате 4314. Интересно, протянул шейх. Яхта без опознавательных знаков. Он сразу подумал о той яхте, на которой побывал армянин. Не она ли это? Приведи на палубу армянина, приказал шейх офицеру, и дай команду одному из торжевиков, пусть держится так, чтобы прикрывать нас от этой яхты. Скажи, что особой опасности пока нет, это просто на всякий случай. Понял? Офицер коротко кивнул и удалился. А Хасуф ибн Осман встал из-за стола и пошел наверх на палубу. Здесь стояли несколько офицеров из команды и трое охранников. Ну покажите, где эта яхта, приказал шейх. Ему тут же вручили отличный бинокль, почтительно указали направление. Хасуф приник к окулярам. «Да, в самом деле яхта, и названия нет, ни флага, ни порта приписки, а это нарушение всех правил, ведь она находится в территориальных водах Йемена, да если бы даже и в открытом море, корабль без опознавательных знаков обязана задержать любое военное или полицейское судно, которое его встретит». «Вызовите их по рации», – приказал шейх, – «выясните, кто это такие» прикажите чтобы остановились нет постойте я сам с ними поговорю сейчас только армянин посмотрит нет ли на этой скорлупке знакомых ему лиц тигран Метаносян появился на палубе минуты через две теперь яхту было видно даже невооруженным глазом а в бинокль она была просто как на ладони шейх как раз рассматривал суетящихся на палубе негров одетых или в гражданскую одежду или в камуфляж без знаков различий. Впрочем, там были не одни только негры. Промелькнули несколько белых, и один араб, высокий, широкоплечий, с военной выправкой. На той яхте он явно был главным. «Посмотри», — сказал шейх, протягивая бинокль армянину. «Никого не узнаешь». Тигран поднес бинокль к глазам буквально на секунду и тут же опустил. Лицо его мгновенно побледнело. Губы задрожали. Это он тихо сказал Метаносян. «Кто он?» «Хасан Аль-Бискек, бывший полковник личной гвардии Саддама Хусейна». «Понятно. Все за мной». Шейх и его свита спустились в радиорубку. «Вызываю судно, не несущее опознавательных знаков, следующее курсом на юго-восток», сказал шейх, когда Радис настроил рацию и кивнул ему. хасув помнил что на море стороны света называются не север, юг, восток и запад, а как-то иначе. Но не помнил, как именно. Впрочем, не велика важность. Главное, чтобы его поняли. Ответа не было. Если вы не отзоветесь, я буду считать вправе применять решительные меры. С вами говорит Хасуф Иван Осман, член президентского совета и командующий военно-морским флотом Йемена. Со мной три военных корабля. «Вас слышу!» – отозвался сильный, уверенный мужской голос. «Что вам надо? Мы не нарушаем никаких законов. Следуем своим курсам». «С кем я говорю? Я владелец яхты Майкл Дримин». «Как называется ваша яхта? К какому порту приписано? Почему нет никаких опознавательных знаков? А это что, преступление?» «Нет, но это повод для тщательной проверки вашего судна». Тем более, что по имеющимся у меня сведениям, на его борту скрывается опасный международный террорист. Говоря это, шейх преследовал двойную цель – получить повод осмотреть яхту и слегка припугнуть араба, который сейчас наверняка слушает разговор. Пусть экс-полковник понерничает, Не его ли имеет в виду под террористом? «Кто же это?» – спросил собеседник шейха. Его имя вам ничего не скажет, кроме того, это секретная информация. Итак, вы согласны на осмотр судна? Или придется прибегать к силе? Согласен. Чуть поколебавшись, ответил Дримин. Но у нас все в порядке. Никаких террористов нет. Вы только зря время потратите. Это наши проблемы. Заглушите двигатели. К вам подойдет один из сторожевых кораблей. На этом сеанс связи был закончен. Ибрагим, «Ты пойдешь на сторожевике главным», — сказал шейх, обращаясь к одному из офицеров. «Задание?» — коротко спросил тот. «Осмотритесь как следует. Если найдете ящики с оборудованием, как бы его описать, сам толком не знаю, как оно выглядит. В общем, если найдете какое-нибудь странное оборудование, то захватите корабль. А там уж я и Тигран разберемся. Все ясно?» «Да, разрешите выполнять?» Шейх кивнул. Через 10 минут сторожевик, на борт которого поднялся Ибрагим, полным ходом направился к яхте, которая уже остановилась. Яхта шейха и другие два сторожевика двигались в том же направлении, но намного медленнее. Когда сторожевик и яхта Хасана Альбискека встали рядом и с одного корабля на другой был переброшен трап, на палубе еминцев встречали всего 4 человека. Сам Хасан, Майкл дримин И еще два молчаливых негра, явно шестерки. Зато экс-полковник и его помощник выглядели крайне респектабельно. Легкая, но дорогая одежда, перстни на пальцах, уверенные лица хозяев жизни. «Что вы желаете осмотреть?» – спросил Хасан у Ибрагима, глядя поверх его головы. «Учтите, мы торопимся». «Осмотрим все», – ответил офицер. Он не собирался пасовать перед каким-то незнакомцем, пусть даже и богатым. «Это займет много времени», – заявил Дримин, покосившись на Хасана. «Ничего не поделаешь, у нас приказ». «Ладно», – снова повинуясь легкому кивку Хасана, – ответил Дримин, – «но постарайтесь побыстрее». «Насколько это возможно, постараемся», – кивнул Ибрагим. «Где у вас трюм?» «Вас проводят». «Не меня, их», – Ибрагим указал на четверых своих подчиненных. «Хорошо, а вы сами мне покажите документы на судно и каюты». «Вы каюты тоже будете осматривать?» «У меня приказ». Дримин поморщился. «Хорошо, тогда прошу следовать за мной. Трюм ваших людей отведут». Он кивнул, не пророднившим ни слова неграм. Ибрагим пошел за хозяевами судна. Подойдя к двери рубки, араб вежливо распахнул ее перед офицером. Ибрагим шагнул через порог И тут же остановился. В грудь ему смотрели дуло автоматов, которые держали три черных здоровяка в штатском. А за спиной у него послышалась какая-то невнятная возня. Стук оханья. Он обернулся и увидел, как последний из его людей, хрипя и держась за живот, сползает на пол. В правой руке стоявшего рядом с ним араба был длинный нож. А негр, назвавшийся хозяином яхты, сжимал пистолет с нашлепкой глушителя. «Не рыпайся!» – тихо, но очень убедительно, – сказал раб. «Все твои люди живы. Пока. И ты еще поживешь, если будешь делать все, что я тебе скажу». Ибрагим побледнел. Он никогда не был ни на войне, ни даже в настоящей перестрелке. Собственно, он ни разу в жизни не видел никого, кого можно было бы назвать настоящим врагом. Обычные преступники не в счет, да и тех он видел уже только в обезбреженном состоянии. И до него первый раз в жизни направляли боевое оружие. Он открыл рот, но несколько секунд не мог произнести ни слова. Язык не слушался. Потом он все-таки справился с собой. «Да, я согласен», — сказал он. «Что нужно делать?» «Сначала ответить на пару вопросов. Кто вас сюда послал?» «Шейх Хасуф ибн Асман». «Не брешь?» «Нет, Аллахом клянусь!» С какой-то стати шейх к нам прицепился. но отвечай, быстро!» «Мы-то подобрали в море какого-то человека. По-моему, это из-за него. Что за человек? Опиши его!» Через пару минут Хасану уже было все известно. Он стиснул зубы так, что скрип, наверное, было слышно метров за десять. «Проклятый армянин! Снова он! Из-за него план рушится!» Ох, только бы он попался ему в руки. Стоп, не время мечтать, одернул себе Хасан. Нужно как-то выпутываться. Так, сперва выиграть время. Сейчас мы пойдем в радиорубку, сказал он еминцу. И ты скажешь своему хозяину, что пока вы не обнаружили ничего подозрительного. Что, скорее всего, произошла ошибка. Но вы продолжаете осмотр. Понял? Ибрагим кивнул. И знай, чем убедительнее ты это скажешь, тем лучше для тебя. «Если этот ваш шейх не поверит, я тебе кишки выпущу!» И араб поднес к лесу офицера нож. Было видно, что заточен он до бритвенной остроты. Путь в рубку занял всего лишь около минуты. Когда Ибрагима посадили перед рацией, по его лицу крупными каплями тек пот. Его трясло. Хасан поднес к его горлу нож, лезвие коснулось кожи. «Помни, тебе должны поверить!» – сказал экс-полковник. «Но теперь говори!» И он щелкнул каким-то переключателем. «Я Ибрагим, вы меня слышите?» Сказал офицер. Голос у него был почти спокойным. Он сумел взять себя в руки. «Ибрагим, слышу тебя!» Отозвался голос радиста. «Прием!» Ибрагим сделал глубокий вдох, а потом отчаянно крикнул. «Мы захвачены террористами!» «Я?» Больше он ничего сказать не успел. Хасан, зверски оскалившись, Располосовал его горло от уха до уха. Нож перерезал вены, трахею и скрипнул по позвоночнику. Но было уже поздно. «Ибрагим!» – раздался голос радиста. «Ответь, что с тобой, Ибрагим?» Дальше последовала короткая пауза. Было слышно, как радист со свистом вдыхает воздух. Потом он с ненавистью в голосе прошипел. «Ах вы гады! Ну держитесь!» После этого связь оборвалась. Хасан бешено вращал глазами. Ему страстно хотелось кого-нибудь убить, но поблизости были только свои. Да и те медленно пятились от него в разные стороны. Они слишком хорошо знали характер своего командира. Впрочем, кроме дикой злости, Хасан испытывал и еще одно чувство – удивление. У него просто не укладывалось в голове, что пленник сознательно пошел на верную смерть. До сих пор экс-полковник был уверен, что такое только в фильмах бывает. «Уходим!» – прорычал он, кое-как справившись с собой. «Майкл, бегом в ходовую рубку! Полный ход! Быстро! Остальные к оружию!» Но запустить машины на крупном корабле и сняться с места – это не так уж просто. Яхта только начала набирать скорость, когда сторожевики открыли по ней огонь. Яхта содрогнулась. Вдоль борта протянулась цепочка пробоин. Йеменцы полили из автоматической пушки небольшого калибра, целясь пока выше ватерлинии. На корме яхты несколько боевиков стаскивали чехол с чего-то крупного. По ним ударила длинная очередь, но она только вспорола палубу метрах в семи от них. Все-таки целиться на таком расстоянии было трудно. А йеменцы были далеко не идеальными солдатами. Чехол полетел прочь. Под ним оказался пулемет, к которому тут же встал один из негров. Пулемет держали заряженным и готовым к бою. Ответная очередь ударила из него тут же. Она зацепила один из сторожевиков, но не опасно, только продрявила борт. А вот ответ еменцев оказался посерьезнее. Обе пушки сосредоточились на корме яхты, которая моментально стала похожей на решето. Яхта стала останавливаться. Судя по всему, один из снарядов повредил руль или винт.